3. Никакой поддержки временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от анаксии, разоблачение вместо недопустимого, сеющего иллюзии требования, чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским. 4.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 Есть единственная возможная форма революционного правительства, и что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливая, систематическая и настойчивая, приспосабляющаяся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики.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 Национализация всех земель в стране, распоряжение землей местными советами батратских и крестьянских депутатов, выделение советов депутатов от беднейших крестьян, создание из каждого крупного имения в размере около 110 до трехсот по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений образцового хозяйства под контролем батратских депутатов и на общественный счет. Семь.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 об империализме и империалистской войне. Второе. Об отношении государству и наше требования государства коммуны, то есть такого государства, прообраз которого дала Парижская коммуна. Три. Исправление отсталой программы минимум. В. Перемена названия партии. Вместо социал-демократии, официальной вожде, которой во всем мире предали социализм, перейдя к буржуазии, оборонцы и колеблющиеся каутскианцы, надо называться коммунистической партией. Десять. Обновление Интернационала. Инициатива создания революционного Интернационала. Интернационала против социал шовинистов и против Центра. Центром называется в международной социал-демократии течение, колеблющееся между шовинистами, равнооборонцами и интернационалистами. Именно Кауские компании в Германии, Лонгей компания во Франции, Чидзи компания в России, Турати и компания в Италии, Макдональдты компания в Англии и так далее.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 Я пишу, читаю, разжевываю, ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества, ввиду их обмана буржуазии, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку. А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами, не принадлежащие ни к широким слоям, ни к массовым представителям оборончества, с ясным лбом передают мои взгляды, и излагают их так «водружено знамя гражданской войны». О ней нет ни слова в тезисах, не было ни слова в докладе. В среде революционной демократии. Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации, от русской воли? Я пишу, читаю, разжевываю. Советы РД есть единственно возможная форма революционного правительства, поэтому нашей задачей может явиться лишь терпеливая, систематическая, настойчивая, приспособляющаяся особенно к практическим потребностям масс разъяснения ошибок их тактики